в свое дело. Может и так, но я благодарен тебе за это, за все то, что ты сказал. Это мне помогло. Хотел бы я всегда так разговаривать с родителями. Да я тоже. Не так-то это просто. Мама вечно плачет, а у отца больное сердце. Да еще эти бесконечные счета. Понимаю. Ларри смотрит на меня. «Пожалуй». Ларри скрывается в комнате. Я беру Холли за руку, и мы направляемся к домам. «А тебе трудно бывает с родителями?» «Конечно». «Но ты умеешь с ними ладить?» «Да». «И они не нянчатся с тобой?» «Нет. Думаю, в этом мне повезло. Обычно они позволяют мне самой решать». И не потому, что у меня рак. Так было всегда. Они не поднимают шум из-за свиданий с мальчишками или когда я ухожу на концерты. «Значит, тебе не пришлось их упрашивать отпустить тебя в лагерь?» «Нет, они сами этого хотели. Считали, это пойдет мне на пользу. Они и прежде отпускали меня на каникулы и не стремились держать все время при себе». Вот бы мне таких родителей. Ты же много путешествовал. В основном по книгам. А так, я был во Флориде, в Нью-Йорке, еще кое-где, но всегда не один. Куда бы ты отправился, если бы представилась возможность? Я задумываюсь. В Париж, наверное. — Почему, — ухмыляется Холли, — из-за проституток. Очень остроумно. Тогда почему? Потому что мне нравится французская литература, отвечаю я поспешно, чтобы она не подумала, будто я это выдумал. Я столько читал об этом городе, что хотелось бы побывать именно там. Я понимаю, что в жизни все иначе. И все же. Кто твои любимые писатели? На этот раз я отвечаю, не задумываясь. Бальзак, Франц, Дюма, Сент-Экзюпери, Пруст. Имена Холли ничего не говорят. — А ты читала их книги? Она качает головой. — О них я даже не слышала. — Что? Ты ничего не слышала о Прусте? — Нет. — Я изумлен. — А о Виктории Гюго или о Флобере он написал мадам Бавари. Ну, об этом я слышала. Ну, хоть что-то. И о Вольтере, надеюсь, тоже. О ком? О Вольтере. Он написал Кандида и был великим философом, современником Бена Франклина. Про Бена Франклина я слышала. Я качаю головой. Неужели вы этого в школе не проходили? Нет, или я забыла. А может, будем в следующем году? Я составлю тебе список книг. Думаю, они тебе понравятся. Уверен, для нее это пустой звук. Что такого особенного во французских писателях? Чем Диккенс хуже? Ничем, уверяю я ее. Собственно, повесть о двух городах Диккенса. Один из лучших так называемых французских романов. Господи! Я и словно учебник читаю, но мне приятно, что у меня явное преимущество в этом разговоре. Я весь вечер мог бы рассказывать Холли о французской литературе. Конечно, лучше просто целовать ее, но рассуждать о Вальтере как-то спокойнее. Мне нравятся романы, продолжаю я. Французы первыми узнали, что такое свобода. Их женские образы — лучшие в мировой литературе. «Значит, тебе все-таки нравятся проститутки», — поддевает меня Холли. Я ухмыляюсь. «Ты веришь в жизнь после смерти?» Неожиданно спрашивает она. «Думаю, да», — отвечаю я несколько удивленно. «Я только-только...» Собирался пересказать ей Манон Леско. Вопрос заставил меня вспомнить о Роберте, но я не верю в рай и ад. Почему? Если в этом мире все так запутано, почему на том свете все должно быть четко и ясно? И почему вечная жизнь души должна определяться несколькими годами, проведенными человеком на земле. Ты религиозен? Был когда-то, а теперь нет. Но в Бога-то веришь? Почему ты об этом спрашиваешь?» Холли пожимает плечами. «Просто интересно», — говорит Холли, словно оправдываясь. Замолкает, а потом добавляет. «Я помню...» как ты обмолвился, что вы с Богом перестали быть близки. Теперь мой черед пожимать плечами. Рак сделал меня более религиозной, а вот тебя похоже наоборот. Помню, когда мне сказали, что ампутация неизбежна, я стала клясть Бога и заявила, что предпочитаю умереть. Но теперь-то я понимаю, как мне повезло. Потом я прочла Библию и о многом передумала. У меня нет готовых ответов, но с тех пор я молюсь и хожу в церковь. И мне от этого легче. А мне легче думать, что Бога нет. Вся беда в том, что, кажется, и Он не верит в меня. Холли хочет что-то возразить, но я поднимаю палец. «Только не цитирую Библию Билли Грехема, предупреждаю я. «Меня этим не проймешь». «Не собираюсь я спасать твою душу», — возражает она. «Я и сама во многом сомневаюсь. Но я верю в Божье милосердие, и это помогает мне. А я не желаю полагаться на милосердие того, кто наградил меня раком». Ты не можешь винить его в этом. Но и благодарить не обязан, возражаю я, а затем указываю на дерево неподалеку. И если Бог создал это, то и остальное тоже его рук дело. Ты не можешь знать наверняка. Не могу, соглашаюсь я, но в одном я уверен, из меня вышел бы отличный врач». Холик кладет ладонь на мою руку. Не надо так горячиться. Мы идем вперед. Я понимаю, не следует проклинать то, чего не можешь понять. Я притягиваю Холли к себе. Надеюсь, Робин.